Карлоу, под затуманенным взглядом, совершенно выбитый из колеи и данные высокий фальзар, членоволосый пробор посредине, тонкие, словно наведенные карандашом, и очки без Это Эдакий городской бухгалтер, хотя из документов следовало, что он журналист. В ремонтной базы с огнетушителем в руке их встретил Макалкин, хозяин и администратор команды автогонников «Каранадо». Тяжелые челюсть, массивные плечи, впечатляющие серебристо черное гривы волос. Лицо избразили глубокие морщины. Его коричневатый габардиновый костюм был сейчас слегка испачкан. За ним Джейкобсон, старший механик, и его два рыжеволосых помощника, близнецы радости, известные в мире автогонок как Бимми хлопотали удымящиеся коронады. А еще дальше двое мужчин в белых халатах оказывали помощь куда более серьезного порядка. На земле, без сознания, но с карандашом и блокнотом в руках по ее обязанности входило регистрировать время на каждом круге, лежала темноволосая Мэри Маркова 20 двадцатилетняя дочь хозяина. Врачи скорой помощи склонились над ее левой ногой и взяли ножницами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 самыми хладнокровными, мужественными, одаренными, а те, у кого с виду нервы канаты и сами крепче кремни, оказываются порой совсем хрупкими. Если честно, за Маклпином водилась склонность к преувеличениям и, вообще-то говоря, было несколько, но все-таки только несколько выдающихся в прошлом участников гран-при, которые прекратили выступать, оставаясь на вершине своей физической и психической формы, Во всяком случае, их состояние могло опровергнуть теорию Макрофина. В то же время многим было известно, что есть гонщики высшего класса, начисто потерявшие себя.